Чистейший снег вокруг желтого ампира, прочищенная спецдворником аллея, физкультурные упражнения необходимы для поддержания тонуса у питанного отца, даже осажденного подыхающего города. По ночам улицы Москвы казались ей испаряющейся поверхностью чего-то ноздреватого. К утру она пристраивалась за какой-нибудь противопожарной бочкой под подошвами кем-то забытых сапог или в сувалке металло лома и открывала ротовое отверстие. Приглашением, разумеется, тут же начинала пользоваться московская довольно жирная комарья, накушавшаяся за ночь чего-то из жильцов. Камарьец само становилось кушаньем жабы. Однажды перед ней открылась перспектива больших достижений: нарастающие зубцы, диаграмм, крупные моховики, колеса различных диаметров, уступы сверкающих зданий со шпилями, металлические и фанерные фигуры, все несъедобное, не живое, то есть в том смысле, что не белковое, но тревожещее какой-то другой прошлой сутью. Среди предметов перспективы то там, то сям мелькали лица величиной с дом, макушками вровень со шпилями. К ним жабе хотелось обратить большой и существенный упрек. Зачем вы меня так? Зачем так насильственно, не по товарищески? Ведь я ничего не хотел, кроме идеологической чистоты. Быть может, и сами когда-нибудь прошлепаете, прожуйте по Москве в жабьем ли, в комарином ли виде. Быть может, поймете хоть что-нибудь. Из рептильных иллистых истин. Я мог бы остаться с вашими лицами, — думала жаба, — но меня тянет к соловьям. Нетрудно понять, почему ее тянуло к соловьям, если ознакомиться с партийными документами послевоенного периода. Итак, она продолжала свой путь, волеюмая через весь огромный город, через испарение булочных, столовок, моргов, живодерин, автобусы, красilen, запахом гнили царитцнских прудов. Однажды ночью в развалинах чего-то старинного Жамба встретилась с Кристиндой. Последняя лет пятьдесят уже дремала в глубинах этих развалин слегка питая сплесенью, то есть почти чистым пенициллином, и уплывая вдребезги, иной раз очень далеко от этих развалин в некие блеклые пространства над северным немецким морем, над которым когда-то в подтверждение материалистической модели мира был развеян пыл, почему-то имеющий к этой добродушной Красинде самое прямое отношение.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 Бурого-то пеговатое существо с прозрачными укоризненными глазами. Какая странная форма существования белковых тел! Промелькнуло впервые за пятьдесят один год в голове у Красинды. Никогда не думала, что такие вещи могут соединиться в столь волшебную комбинацию.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 заросшего по краям осокой, подернутого ряской, немного загрязненного городом, но все еще очаровательного пространства. Попрощавшись с крысиндой, то есть подышав в ее сторону раздувающимися и опадающими боками и грудью, а вот еще увидимся среди этой фантасмагории, Она поплюхала вниз по осколкам двухсотлетнего кирпича, упала в первый же маленький, отражающий многозначительную комбинацию звезд, заливчик. Тут же непроизвольно нажралась рязки вкупе с личинками все того же комарья и приготовилась внимательно.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 она состояла в самом деле, а в покаянии соловьям, а вот они заливаются. Думалось ему теперь, вот и слышится царско-сельский голос, исполненный вечной страсти и жажды пения, вот и его руладится пересмешничество рядом, а вместе. Какое гармония! Простите мне слови все вольные и невольные оскорбления. Отечестве ведь почти искренне думал я тогда. Почему уже не вместе со всеми поют? Нелегко было сразу понять, что все это не поют, а ревут. вот и обмешулился, хоть и полагал себя довольно образованным кем-чем, ну, то есть членом, конечно. Когда-то вот, откинув фалды, изумляя всех иных членов промелькнувшими округлостями, присаживался к чему-то черному и белозубому, мельканием десяти отростков извлекал из данного человека, некоторые картинки с выставки, полагал себя среди гадов первым, чтобы судить Соловьев. Гады воздали должное полным стаканам яду. Жалоб в принципе нет. Не воздали бы должное, все еще сидел бы все кретиниати, оскорбляя Соловьев. А теперь вот лежу в темной и сытной воде, рядом с колеблющимся отражением звезд, гляжу на ряд колышущихся вдоль развалин стены сиреневых кустов. Вот они, понимаете ли, товарищи, ожившие картинки с выставки, внимаю переливам соловьев, всем холоднокровным, но все-таки не снабженным подлостью телом.